Сонечка Смелова бесилась и волновалась до того, что к ней никто не решался подойти. Скоро надо было начинать спектакль по счету третий, а хозяина, то есть Ильюшу, не могли найти. Третий день существования театра, уже начинают выходить скандалы. Несколько кредиторов ждут с утра уплаты по счетам, но директор не является. Театральная касса «Мизерная». Не продано ни одной ложи и очень мало кресел. Такой выручки не хватит и на мелочные расходы. Сонечка посылала искатель Юшу в банк, но там сказали, что они сами ищут своего артельщика. Посылала она в кирпичный переулок Натали, но там происходит аукцион, а хозяйка салона находилась в доме предварительного заключения. «Что это?» – воскликнула Сонечка. «Какой-то всеобщий разгром». И точно, на тотализатор нашла полоса разгрома. Как стихия, подобная урагану, полоса разгрома уничтожила все гнезда татошников. Первым рухнул салон Натали, потерявший своего Хилатова. За ним провалилась семья Парфеновых. Далее Ильюша и длинная галерея других жертв тотализатора, превратившихся из богатых и уважаемых граждан в нищих полупреступников. Точно в России мало еще нищеты и бродяжничества, чтобы искусственно фабриковать этот элемент и выпускать на улицу каждый сезон при помощи тотализатора несколько сот ограбленных и разоренных обывателей». Дошла очередь разгрома и до театра, не успевшего еще открыть сезон. Третий спектакль, одни его сочтены. Легко представить себе ужас всей администрации театра, начиная с Сонечки и кончая плотниками, когда к семи часам вечера в театр прибыл местный пристав с несколькими сыщиками и полицейскими офицерами. Смелову извлекли из уборной. Где Игнатьев? «Ничего не знаю». «Как не знаете? Вы возвратились с ним из театра домой. Он у меня был десять минут». «Говорите правду», – строго произнес пристав. «Игнатьев обвиняется в растрате банковских сумм. Мы должны его арестовать по предписанию прокурорского надзора». «Ничего не знаю. Мы сами его ждем с утра». Режиссер объявил со сцены, когда подняли занавес. «Спектакль сегодня по болезни главной артистки отменяется. Деньги выдаются в кассе обратно». В зале поднялся шум и смех. «Вот так театр!» Полиция пробыла в театре до одиннадцати часов вечера в надежде на визит Игнатьева. Но Ильюша не являлся. Выяснилось только, что антреприза театра не лучше кассы тотализатора». И оттуда, и отсюда нельзя вернуть ничего из того, что туда внесено. Обе кассы многое охотно берут, но ничего не возвращают. Такова уже постановка дела. Эпилог. Ильюшу не судили. Со странниками он скрылся на Валааме, а потом удалился в северные леса, направляясь в Сибирь, и совершенно исчез с горизонта. Тотализатор продолжал по-прежнему удивлять публику неожиданными фокусами. Впрочем, некоторые меры против них были приняты. Трактир, где собирались жакеи и шулера, бесславно прекратил свою деятельность». Салон Натали исчез бесследно. Сама владелица его, Наталья Андреевна Прохорова, успешно отделалась от уголовного преследования и переселилась в Ригу, где открыла кафе «Шантан». Дела ее пошли еще лучше. Прозвучала заключительная часть радиосериала по роману Николая Животова «Тотализатор». Читал народный артист России Николай Буров. Звукорежиссер Ирена Степанова. Редактор Зоя Кравчук. Запись 2018 года.